Греция. Греция занимает южную часть Балканского полуострова. Сама природа разделила Грецию на четыре части. Первая — северную, которая находится на севере. Вторая — западную, на западе. Третья — восточную, на востоке. И, наконец, четвертая — южную, занимающую юг полуострова. Это оригинальное разделение Греции издавна привлекало к ней взоры всей культурной части населения земного шара. В Греции жили так называемые греки. Говорили они на мертвом языке и предавались сочинению мифов о богах и героях. Любимый герой греков был Геркулес, прославившийся тем, что вычистил Авгиевы конюшни, и тем подал грекам незабываемый пример чистоплотности. Кроме того, этот аккуратник убил свою жену и детей. Вторым любимым героем греков был Эдип, который по рассеянности убил своего отца и женился на своей матери. От этого по всей стране сделалась моровая язва, и все открылось. Эдипу пришлось выколоть себе глаза и отправиться путешествовать с Антигоной. В Южной Греции произошел миф о троянской войне или прекрасная елена в трех действиях с музыкой афинбаха дело было вот как у царя минилая комик буф была жена прозванная за красоту и за то что носила платье с разрезом прекрасной еленой ее похитил парис что минелаю очень не понравилось тогда началась троянская война война была ужасна минилай Оказался совсем без голоса, а все прочие герои врали нещадно. Тем не менее, война эта осталась в памяти благодарного человечества. Так, например, фраза Жреца Калхаса слишком много цветов цитируется до сих пор многими филитонистами не без успеха. Кончилась война благодаря вмешательству хитроумного одиссея. Чтобы дать возможность воинам пробраться в Трою, Одиссей сделал деревянного коня и посадил в него воинов, а сам ушел. Трояне, утомленные долгой осадой, не прочь были поиграть деревянной лошадкой, за что и поплатились. В самый разгар игры из лошади вылезли греки и завоевали беспечных врагов. После разрушения трое греческие герои вернулись домой, но не на радость себе оказалось, что жены их за это время выбрали себе новых героев и предавались измене мужьям, которых и убили немедленно после первых рукопожатий. Хитроумный Одиссей, предвидя все это, не вернулся прямо домой, а сделал небольшой крюк в десять лет, чтобы дать время жене своей Пенелопе приготовиться к встрече с ним. Верная Пенелопа ждала его, коротая время со своими женихами. Женихам очень хотелось на ней жениться, но она рассудила, что гораздо веселее иметь тридцать женихов, чем одного мужа, и надувала несчастных, оттягивая день свадьбы. Днем Пенелопа ткала, ночью порола сотканная, а заодно и сына своего телемака. История эта кончилась трагически. Одиссей вернулся. Илиада изображает нам военную сторону греческой жизни. Одиссей рисует бытовые картины и общественные нравы. Обе эти поэмы считаются произведениями слепого певца Гомера, имя которого пользовалось в древности столь большим уважением, что семь городов оспаривали честь быть его родиной. Какая разница с судьбой современных нам поэтов? от которых часто не прочь отказаться собственные родители. На основании Илиады и Одиссеи о героической Греции мы можем сказать следующее. Народонаселение Греции разделялось на первое – царей, второе – воинов и третье – народ. Каждый исполнял свою функцию. Царь царствовал, воины сражались, а народ – смешанным гулом выражал свое одобрение или неодобрение двум первым категориям царь обыкновенно человек небогатый производил свой род от богов слабое утешение при пустом казначействе и поддерживал свое существование более или менее добровольными подарками знатные мужи окружающие царя также производили свой род от богов, но уже в более отдаленной степени, так сказать, «седьмая вода на киселе». На войне эти знатные мужи выступали впереди остального войска и отличались пышностью своего вооружения. Сверху их закрывал шлем, посредине — панцирь и со всех сторон — щит. Одетый таким образом знатный муж ехал в бой на парной колеснице с кучером, Спокойно и уютно, как в трамвае. Сражались все в рассыпную, каждый за себя, поэтому даже побежденные могли многое красноречиво рассказывать о своих военных подвигах, которых никто не видал. Кроме царя, воинов и народа были в Греции еще и рабы, состоящие из бывших царей, бывших воинов и бывшего народа. Положение женщины у греков было завидное по сравнению с положением ея у восточных народов. На греческой женщине лежали все заботы о домашнем хозяйстве, придение, тканье, мытье белья и прочие разнообразные хлопоты домоводства, тогда как восточные женщины принуждены были проводить время в праздности и гаремных удовольствиях среди докучной роскоши религия греков была политеическая причем боги находились в постоянном общении с людьми а во многих семьях бывали часто и совсем запросто иногда боги вели себя легкомысленно и даже неприлично повергая выдумавших их людей в горестное недоумение в одном из древнегреческих молитвенных песнопений дошедших до наших дней мы ясно слышим скорбную ноту неужели же боги Это вас веселит, когда наша честь кувырком-кувырком полетит. Понятие о загробной жизни было у греков весьма смутное. Тени грешников отсылались в мрачный тартар, по-русски в тартарары. Праведники блаженствовали в Элизиуме, но настолько скудно, что следующий в этих делах Ахиллес признался откровенно — Лучше быть на земле паденщиком бедняка, чем царствовать над всеми тенями мертвых. Рассуждение, поразившее своей меркантильностью, весь древний мир. Будущее свое греки узнавали посредством оракулов. Наиболее почитаемый оракул находился в Дельфах. Здесь жрица, так называемая Пифия, садилась на так называемый триножник. Не следует смешивать ее со статуей. Мемнона и, придя в выступление, произносила бессвязные слова. Греки, избалованные плавной речью с гегзаметрами, стекались со всех концов Греции послушать бессвязные слова и перетолковывать их по-своему. Судились греки в амфиктионовом судилище? Судилище собиралось два раза в год. Весенняя сессия была в Дельфах, осенняя — в Фермопилах. Каждая община посылала в судилище двух присяжных. Присягу эти присяжные придумали очень хитрую. Вместо того, чтобы обещать судить по совести, взяток не брать душой, не кривить и родственников не выгораживать, они давали следующую присягу. «Клянусь никогда не разрушать города, принадлежащего к союзу Амфиктеонову» и никогда не лишать его текучей воды ни в мирное, ни в военное время. Только и всего. Но это показывает, какой нечеловеческой силой обладал древнегреческий присяжный. Какому-нибудь даже самому завалящему из них – Ничего не стоило разрушить город или остановить текучую воду, поэтому понятно, что осторожные греки не приставали к ним с клятвами насчет взяток и прочей ерунды, а старались обезвредить этих зверей в главнейшем. Летоисчисление свое греки вели по самым главным событиям своей общественной жизни, то есть по Олимпийским играм. Игры эти заключались в том, что древнегреческие юноши состязались в силе и ловкости. Все шло как по маслу, но тут Геродот затеял во время состязаний читать вслух отрывки из своей истории. Поступок этот возымел надлежащее действие. Атлеты расслабли, публика, ломившаяся, досели на Олимпиаду, как бешеные, отказалась идти туда даже за деньги, который щедро сулил ей честолюбивый Геродот. Игры прекратились сами собой.